К югу от устья Кубани жили косоги, черкесы, а к востоку от них, между средним течением реки Кубань и Кавказским горным хребтом, была сосредоточена большая часть асов или аланов, осетин. Аланы были организованы в кланы и племена. В VI веке один из аланских племенных вождей присвоил себе высшую власть над всем народом. Его звали, как сказано в византийских источниках, Саросий. В таком случае, возможно, что его титул был принят за собственное имя. Менандер называет его предводителем Аланов, что, несомненно, является переводом иранского словосочетания «сар» и «ос», что означает «глава» асов Согласно Прокопию, земли Аланов простирались вдоль Кавказской горной гряды на восток к Каспийским воротам. Под этим названием Прокопий подразумевал Дарьяльское ущелье, Дар-Ил-Алан — врата Аланов. К югу соседями Аланов были сваны, а к западу — абасжаны однако прокопий называет еще одно племя брухианы находившиеся между аланами и абабасужанами с тех пор как абазжаны были обращены в христианство около 540 года эта вера вероятно начала вскоре после этого распространяться среди аланов к востоку от аланов в дагестане находились поселения в Сабирских гуннов, а о Сабирах смотрите Артамонов, страницы 115, 118. Поскольку Прокопий не обозначает северные границы государства Аланов, мы можем заключить, что лишь одинокие поселки Асов были разбросаны в низовьях Кубани и к северу от нее. Поселения Асов находились также в районе Нижнего Дона, Контролируя большую часть горных проходов, в западной и центральной частях Кавказской гряды Аланы владели стратегическими позициями на путях из Северного Кавказа в Закавказье. Последнее было в то время разделено между Византийской империей и Персией. Естественно, обе эти страны предпринимали попытки, чтобы использовать Аланов в качестве союзников. В 541 году Аланы помогали персам в их военной кампании против Лазики, Грузия. В 549 году они, Аланы, оказались на стороне Византийской империи, от которой они получили, совместно с Сабирами, награду в размере порядка 300 фунтов золота. Однако мы находим упоминание о том, что в 551 году аланские воины опять-таки служат в персидской армии. В 558 году вождь Аланов Соросий оказал Византии великую услугу, своевременно послав сообщение о приближении аваров. Позже он охранял византийских посланников во время их поездки к тюркскому Кагану, тогда как персы пытались подкупить Аланов, чтобы те убили послов империи. Кулаковские Аланы, страница 48. В 571-572 годах Соросий, в согласии с византийской политикой, поддержал армян во время их восстания против Персии. Там же. Четырьмя годами позже государство Аланов было сильно поколеблено тюрками, 576 год. Вскоре, однако, неприятности обрушились на тюркский каганат, и возможно, что Аланам удалось хотя бы временно снова обрести независимость. Смотрите выше раздел 2. 6. Авары, славяне и Византия в первой четверти VII века В 602 году вспыхнули бунты в византийской армии, расквартированной на берегах Дуная.